Глава 4. Опять демонстрационный зал на Горького и предварительный просмотр. Нельзя назвать это полноценной комиссией, но присутствующие товарищи могут спокойно завернуть наш фильм или заставить его переснимать. Из чиновников, кроме Фурцевой, в зале присутствовали ее зам Кузнецов, глава Госкино Романов со Свитой и Бритиков, если его можно отнести к этой категории служащих. Также был достаточно мощный научный десант, из которого я знал только Арцеховского с учеником. Откуда-то нарисовались несколько режиссеров, работающих на нашей киностудии, и парочка пришлых. Были еще какие-то люди, включая журналистов. Конечно, товарищ Капитонова не могла пропустить такое мероприятие. Рядом с Фурцевой сидел забавный дядька с большими ушами и странным разлетом кустистых бровей. Зельцер сразу начал мне шептать, что это Николай Месяцев, руководитель гостелерадио СССР. Наличие этого товарища порадовало меня больше всех. Хотя чую, что историки устроят мне неплохую такую головомойку и испортят обедню. Но разговора с этим необычным человеком я добьюсь. Эх, кто бы знал, чего нам стоило озвучить две серии, работая с Басовым. Не знаю, алкоголик ли он, но человек очень сложный. Еще и давящей мощной харизмой. Плюс Мэтр прекрасно знает себе цену. Еще он попытался влезть в производственный процесс, мол, часть материала надо переснять. В итоге я поставил перед Владимиром Павловичем вопрос ребром. Либо он озвучивает фильм, либо мы берем другого актера. Немного поскандалив он согласился, но обозвал меня сатрапом и наглецом. Но оно того стоило. Специфический голос и необычные ходы, когда актер играл тонами, нагнетая ситуацию, дали просто поразительный эффект. Басову самому понравилось, когда мы прогнали уже окончательно смонтированный фильм. Ведь там были еще дополнительные звуковые эффекты, чего ранее в советском документальном кино точно не было. Две серии по 40 минут пролетели моментально. Кто бы что ни говорил, но для этого времени получилось действительно круто. Я сам с удовольствием еще раз пересмотрел серию про Рюрика и Олега. Мы не стали настаивать на нормандской или палапской теории происхождения первого правителя Руси, а рассказали про обе версии. Далее шла официальная история с небольшими сценками массовки в древнерусских костюмах рисунки, карты и текст из исторических источников. Понятно, что идею я заимствовал, но фильмы снимали самостоятельно. Еще и грамотно наложили музыку. Гена Ясный посоветовал интересный коллектив, пробующий себя в славянской фолк-музыке. В итоге все остались довольны. Музыканты заработали денег и получат определенную долю известности, а мы смогли создать необычное музыкальное сопровождение. После того, как пошли титры и зажегся свет, особой реакции не последовало. В принципе, никто не ждал бурных аплодисментов, так как публика немного иная. Но особого раздражения или недовольства на лицах зрителей я не заметил. Далее товарищам предоставили небольшой технический перерыв и пригласили в большое помещение, где было решено устроить обсуждение. Делать трибуну и ставить себя выше начальственной публики я не решился, поэтому просто попросил поставить несколько стульев. На них я, Зельцер и Пузик усели с лицом к зрителям или комиссии, кому как удобно. Места в первом ряду буквально в трех метрах от нас заняли высокопоставленные товарищи. Далее народ уселся вперемешку, следуя какому-то Тянуть не стал и взял беседу в свои руки. «Товарищи, только что вы увидели две серии документального фильма, которые являются первыми в целом цикле про ярких представителей династии Рюриковичей, правящей Древней Русью. Если у кого-то есть вопросы, то мы готовы ответить на них весьма подробно». Зал отреагировал без передышки и начал диалог романов, к моему глубочайшему удивлению. «И что вы предлагаете делать с вашим фильмом?» Получается какая-то смесь документалистики с небольшими вкраплениями художественных сценок. Думаете, его станут смотреть в кинотеатрах? Первые серии получились достаточно динамичными, на мой взгляд, отвечаю своему главному начальнику. Почему не попробовать выставить фильм в прокат? Как вариант попробовать в Москве и еще паре крупных городов. В случае успеха можно запускать показы по всей стране. А уже потом фильм надо переместить на телевидение. «Как-то у вас все просто, товарищ Мещерский», — не сдавался глава Госкино. «Получится, значит, показываем далее. А если нет, то что?» «Вообще-то на производство фильма были потрачены государственные деньги. Да и запуск сериалов прокат достаточно сложный процесс. И что за странная музыка? Какие-то непонятные дуделки и свиристелки?» «Ему жена вчера не дала или встал не с той ноги? Хотя какая жена?» У этого товарища наверняка давно иные приоритеты, нежели женщины. Слышал я про его деятельность много, а вот хорошего очень мало. Товарищ ранее работал в идеологическом отделе ЦК и являлся ставленником одиозного Суслова. Думаю, на недавней комиссии, которая выбирала участника Канского фестиваля, он принял мою сторону только по одной причине. Фильм Шостаковича для него был непонятен со всех сторон и признан еще более худшим, нежели мой. Ну и там наверняка сыграл вопрос престижа. Любому чинуши надо примазаться к чужому труду, дабы получить за это побольше преференций. Ситуация рабочая, хотя и раздражает. А вот ссориться с этим персонажем никак нельзя. Значит, будем выкручиваться. Начну с последнего. Бюджет всего сериала, пока из семи серий, будет в 5-7 раз меньше, чем обычный полнометражный фильм. Очень многое производится за достаточно небольшие деньги. Те же картинки и художественные сценки вообще делались на энтузиазме молодых художников с актерами. Да и в качестве массовки мы привлекли членов съемочной группы со студентами. Что касается зрительского интереса, то он, безусловно, будет. Если нам разрешат провести небольшую рекламную кампанию, то я уверен в окупаемости затраченных средств. А музыка как раз создает необходимый антураж тех древних времен. Вижу, что начальственная рожа скривилась еще сильнее. Он думает, что я обязан взять под козырек и начать каяться во всех смертных грехах? Не вам решать, что соответствует антуражу. Для этого есть приглашенные специалисты в области исторической науки. Романов показал рукой за спину, где сидели эксперты. Слово-то какое придумали. Антураж. А еще рекламу ему подавай. Прямо как в капиталистических странах. Я вообще в недоумении, какой смысл снимать фильм про кровопийц и эксплуататоров коими являлись ваши князья? И почему в фильме нет ни одной ссылки на классиков марксизма-ленинизма, которые давали оценку этому периоду истории? Он лицемер? Или действительно так считает? Думал, что меня уже ничем не удивить в этом времени. Но бывший член идеологической комиссии ЦК КПСС смог переплюнуть все мои самые пессимистические ожидания. Я реально растерялся, чуть было не ляпнув, что Рюриковичи правили Русью более 800 лет и ничего не слышали о марксизме-ленинизме. А Советскому Союзу вообще 50 лет, и в масштабах русской истории это небольшой отрезок, пусть значимый и кровавый. Может, строгий взгляд Фурцевой или мое решение быть гибче удержали одного попаданца от глупого поступка. Могу сказать одно, что Рюриковичи – часть нашей истории, так же, как татаро-монгольская ига. Романовы, война с Наполеоном, которая тогда считалась отечественной, или тяжелые поражения в Крымскую и русско-японские войны. «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего», — говорил Михаил Ломоносов, и я полностью согласен с русским гением. Портить свой фильм цитатами непонятных для меня классиков я не собираюсь. Пусть закрывают проект, лишь бы не сняли брак по расчету с показов «Каннах». Судя по растерянному лицу чиновника, глаза которого начали наливаться самой натуральной злобой, он не ожидал сопротивления от какого-то букашки. Но ничего криминального я не сказал. еще и приплел слова Ломоносова, который считается идеологически близким и чуть ли не борцом с царизмом. Вижу, как Фурцева что-то прошептала руководителю госкино, положив ему ладонь на руку. Товарищ сразу расслабился и кивнул, и перестал обращать на меня внимание. «Думаю, сейчас не время давать фильму идеологическую оценку. Предлагаю рассмотреть замечания товарищей ученых. А по поднятым товарищам романовым вопросам мы проведем отдельное заседание», – произнесла министр. «Что тут началось?» Я проклял тот день, когда решил снять достаточно популярный в мое время сериал. Оказалось, что академик Рыбаков придерживался славянской теории, а профессор Черепин – нормандской. Понимаю, что у каждого из них чуть не по сотне разных работ на тему Древней Руси. Мне об этом перед началом показа шепнул Арцеховский. Но какое отношение к поднятой теме имеет развитие русского прикладного искусства 10 13 веков или социально-экономический анализ истории Руси? Мы просто дали краткую биографию двух первых князей в соответствии с официальной на данный момент версией. Где-то намекнули на то, что информация спорная, не более того. Я принципиально не лез в исторические дебри, ограничившись личностями и их деяниями. Постепенно в недоумение начали приходить все присутствующие, в том числе чиновники. Никому не интересно в течение часа слушать лекции двух заслуженных ученых, которые постепенно перешли в научный диспут. Им уже была неинтересна моя персона и даже фильм. Историки сцепились не на шутку. Судя по довольному лицу Арцеховского, он предполагал такой сценарий. Товарищи! Громко прерываю очередной заход Рыбакова на новый круг исторического словоблудия. Можете ответить на один вопрос? Вам фильм понравился? Но... не тут-то было. Оба мэтра от науки раскритиковали каждую серию, указав на десятки ошибок. Здесь уже в дискуссию вступил Арцеховский, чей сотрудник, собственно, нас консультировал. Его аргументы были краткие и убедительные. Есть официальные версии биографии обоих князей. Их придерживалась съемочная группа. В любом случае, возможны ошибки, и есть несколько толкований, о котором спорят историки. Но мы эти самые версии кратко изложили в фильме. Больше просто не позволяет формат. Не будешь же рассказывать, что сериал снимается в развлекательном, если так можно сказать, стиле, чтобы понравиться простой публике. На глубокое погружение в историю и обсуждение всех существующих теорий никто не претендует. Но именно такая подача может заинтересовать школьников, студентов, историков-любителей и вызвать немалый ажиотаж. Я планировал поговорить с Капитоновой о регулярной колонке с обсуждением сериала. Если ее редактор откажется, то можно попробовать договориться с литературкой, как более прогрессивным изданием. Это только увеличит интерес к сериалу и народ пойдет в кинотеатры. Только вряд ли чиновники с учеными поймут мою мотивацию. Они мерят все немного иными категориями. Мне с трудом удалось успокоить разошедшихся историков, которые не смогли договориться между собой. Но все трое признали наш фильм легкомысленным и не имеющим никакого отношения к исторической науке. Далее было несколько вопросов от коллег, которых интересовали сугубо технические детали. Судя по кислым минам Фурцевой и Романова, пора заканчивать, а то точно сериал прикроют. Романов со Свитой и Кузнецовым не остались на небольшой фуршет. А вот ученые, режиссеры и прочая публика с удовольствием пила вино с шампанским, заедая их канапе. Это была моя идея. Не устраивать застолье и пойти по западному пути. Немного выпили, слегка перекусили и по домам. Я же в это время закрылся в своем кабинете с фурцевой и месяцевым. Особых разносолов на столе не было, но чай с пряниками для обоих функционеров мы приготовили. Министр сегодня была на удивление неразговорчива, будто оценивала, как я стану выбираться из неоднозначной ситуации. После небольшого обсуждения серии, которые Николаю Николаевичу понравились, о чем он не применул сообщить, я пришел к главному. «Товарищ Месяцев», — обращаюсь к главе Гостелерадио, — «вам не кажется, что мы не совсем рационально используем такой мощный агитационный рычаг, как телевидение? Я знаю, что вы много делаете для развития этого непростого дела». Но есть определенные вопросы, которые меня смущают. «Екатерина Алексеевна предупреждала меня, что вы очень интересный человек, который постоянно предлагает разные идеи», дипломатично ответил большой начальник с улыбкой. «Готов выслушать любые рациональные предложения от молодых и талантливых?» «В данный момент у нас работают два канала. Насколько мне известно, есть резервный, третий. Не обижайтесь, но программа телепередач формируется по очень странному принципу. Иногда начало трансляции начинается в 12 и даже в 16.00. Это потеря времени, которое можно было бы заполнить интересными программами или фильмами. Далее мне непонятно, по какому принципу формируется вечерняя сетка вещания. В самое ходовое время, которое американцы называют прайм-тайм, телевизионщики могут показать ансамбль узбекских танцев или симфонический оркестр, исполняющий классические произведения. Не имею ничего против этих направлений культуры но простые рабочие люди, коими являются большинство граждан СССР, ждут немного иного. Человеку труда необходимо просто расслабиться и получить заряд положительных эмоций. И именно ваш сериал даст рабочим и крестьянам этот самый заряд. Месяцев не смеялся, но иронизировал. Сериал в том числе, но не документальный. Для подобных фильмов, а еще образовательных или рассказывающих о географических открытиях, культуре других стран, жизни животных и много чего иного, надо открывать отдельный канал. Другой вопрос, что придется наполнять его нужным материалом, а это потребует много времени и определенных расходов. Для первых же двух каналов надо снимать передачи и сериалы более развлекательного характера. Не пустышки, конечно. Хороший детектив, показывающий будни простых милиционеров и их борьбу с преступниками, или жизнь комсомольцев, осваивающих целину. Тем и идей у нас просто огромное количество. Туда можно внести и воспитательный эффект, если не перегружать сериалы идеологией. «Алексей, ты говори, но не заговаривайся», – строго обрезала меня Фурцева. «Тебе мало досталось от товарища Романова?» «Поверь, это только начало. Жди в ближайшее время комиссию, которая оценит вашу работу с совершенно иных позиций. Ты иногда забываешься, вот тебя и ставят на место». Я готов к любой проверке или комиссии. В моей работе нет даже намека на пренебрежение советским строем. Только нужно разделять биографию исторических деятелей и пропаганду. Нельзя оценивать деятельность Рюрика, который был обыкновенным пиратом или авантюристом, с точки зрения современности. Мы это и пытались изобразить в фильме, просто дав зрителю историческую информацию, без всяких ярлыков. Люди у нас не глупые и образованные, пусть сами дают оценку деятельности предков. «Из сериала про комсомольцев вы тоже хотите убрать идеологическую составляющую?» Месяцев уже не улыбался. Есть разные виды пропаганды. Одно дело вложить в уста героев сплошные лозунги, которые звучат на каждом собрании. И совсем другое – изобразить советских людей, которые способны на поступок. Ведь строители заводов и электростанций в Сибири, покорители целины – обыкновенные герои нашего времени. Люди в тяжелейших условиях каждый день совершают свой маленький подвиг. Часто они лишены элементарных бытовых условий, что наслаивается на суровый климат. Но люди продолжают делать свое дело, потому что верят. В первую очередь в наш строй и свою страну. В противном случае не было бы массового притока добровольцев. Мне хочется верить, что большинство людей едет на стройки не только за длинным рублем. Если это правильно изобразить и подать зрителю, то эффект будет гораздо большим нежели обычная пропаганда. Далее, не дав начальству опомниться, начинаю описывать им новый канал. Давно решил, что он должен быть похож на National Geographic. На одной площадке надо собрать программы с сериалами о географии, истории, культуре, науке и открытиях. Сразу привел пару примеров, предложив такие передачи, как «Вокруг света», «Очевидная невероятное и «Утренняя почта». Хотя последнюю лучше показывать на первом канале. К тому же сейчас есть похожая программа под названием «Музыкальный киоск». Кстати, «В мире животных» начали снимать в этом году. Но пока увиденный материал меня не впечатлил. Можно создать еще десяток интересных программ. Передаю месяцеву свои записи, которые заняли у меня времени чуть ли не больше, чем съемка двух серий про Рюриковичей. Николай Николаевич пообещал ознакомиться с моими мыслями и предложил вернуться к обсуждению месяца через полтора. Парочка больших начальников отбыла через 10 минут после беседы на общие темы, оставив меня в странном состоянии. Я не понимаю, как на советском политическом Олимпе уживаются такие рациональные люди, как Фурцева, прогрессивный Месяцев и абсолютный ретроград Романов. Насколько я знаю, группировка последнего в итоге победит и ввергнет страну в полнейшее болото. А далее уже предательство элит, апатия народа и развал страны с чудовищными жертвами. Вот я и хочу воспользоваться ситуацией, пока оттепель не перешла в застой, сделав что-то полезное для Союза. Сейчас еще можно предлагать интересные идеи, снимаются отличные фильмы, и вообще страна бурлит, в хорошем смысле этого слова. Нет этого лицемерия и ханжества, которые станут нормой в конце 70-х. Но боюсь, что товарищ Романов не даст мне спокойно дышать. Присоединился к фуршету, который плавно перерос в пьянку, но весьма культурную. Историки заставили меня выпить штрафную и буквально задавили авторитетом. Я как мог сопротивлялся, но согласился, что фильм слаб с исторической точки зрения. Но переснимать его отказался. Мое упорство было встречено в штыки, но ученые быстро потеряли интерес к молодому наглецу и продолжили свой бесконечный спор. «Счастливые люди!» «Вы опять взбаламутили народ, Алексей!» – с задорной улыбкой произнесла подкравшаяся Капитонова. «Не можете вы работать, как все!» «Каждый человек индивидуален», – отвечаю красавице, но на меня ее чара уже не действует. «Дома меня ждет не менее красивая девушка, и вообще пора закругляться. а то у нас после конфетно-букетного периода начались небольшие конфликты». Таня собралась на лето к родителям в Саратов, поэтому необходимо уделить ей побольше времени. Поэтому я договорился со Светланой о посещении их редакции на предмет нового интервью, если фильм будет утвержден комиссией. Далее журналистка присоединилась к историкам, начав задавать им провокационные вопросы, явно флиртуя, выбивая заслуженных людей из колеи. Я же тихо удалился. Надо многое обдумать, чем я и займусь по дороге. А потом меня ждет ночь, полная любви и нежности.